Глава 49. Совет олимпийцев. В восемь часов вечера, когда должно было состояться совещание, весь финансовый мир Чикаго пришел в великое волнение. Шутка ли? Сами господа Хенд, Шрайхард, Мэрил и Арнил забили тревогу. Ровно в половине восьмого зацокали подковы,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 из уст весьма немногих счастливцев. «Да, положение серьезно, что и говорить. Ну и дела».